Глава двадцать третья Миладора и Анастасия К вечеру следующего дня движение на реке оживилось. Шли с уловом длинные рыбацкие байды, сновали туда-сюда грибные лодки. Важно переваливались на волне купеческие баркасы под косым парусом. Впереди большой город. «Это, наверное, хент сообщила Мила. Тут переночуем и двинемся на восток, в Вальдесборг или Мейзер. Мейзер-Вэллы меня в лицо знают, и граф Вальдес тоже. Они нам помогут. Настя молча собирала вещи, готовясь сойти на берег. Кроме походного скарба было трофейное оружие, оставшееся от напавших на них бандитов, которые решили продать в городе. Не то чтобы имелась острая нужда в деньгах, но не бросать же законную добычу, которую к тому же можно быстро и выгодно сбыть. «А как мы туда доберемся? Где ближайший вокзал или аэропорт?» – пошутила Настя. «Не пешком же нам топать!» Принцесса вздохнула и обиженно покосилась на подругу. За время, проведенное в других мирах, она привыкла к совершенно иному ритму жизни. И с тоской вспоминала, как лихо она водила автомобиль. Напоминание о технической отсталости ее мира не прибавило радости. «Нет, пешком долго и опасно. На дороге могут встретиться банды разбойников. Нам нужно найти попутный караван и купить в нем два места. Денег у нас хватает, а продадим трофеи и вообще не будет проблем до самой Долиссы». Оплатили стоянку и охрану лодки. Еще за несколько грошей прямо у пристани наняли здоровенного загорелого детину, который подхватил их баулы и потопал впереди, обещая отвести в очень хорошую гостиницу. «Ты чего хмуришься, Настя? Не понравился мне тот хмырь, что стоял на пристани рядом с охранником. Как-то он слишком пристально на нас смотрел» и точно подслушивал наши с тобой разговоры», ответила подруге Анастасия. «Ой, мы вроде ни о чем таком секретном и не говорили», беспечно улыбнулась Мелодора. «Ну, Максимум узнал, как нас зовут и где мы собрались остановиться. Может, ты ему понравилась просто», хихикнула принцесса. Настя промолчала, только поглядывала по сторонам, проверяясь, нет ли за ними слежки. Один раз что-то такое показалось, но больше ничего подозрительного бывшая безопасница не заметила. Приличный с виду постоялый двор оказался забитым под завязку. Множество фургонов во дворе, конское ржание, ругань возниц, снующие повсюду слуги, рабы и ни одной свободной комнаты. Там собирался большой купеческий обосс, идущий через Мейзер, и дальше на столицу. Пока Мила разговаривала с хозяином постоялого двора, Настя из любопытства прошлась туда-сюда, поговорила с возницами, покрутилась около группы вооруженных людей, среди которых были и две женщины. Это оказались наемники, оберегающие покой купцов. «Служба безопасности», — грустно подумала Настя. «Коллеги...» «Пойдем, тут недалеко есть гостиница!» «Хозяин сказал, она дороже, но места точно должны быть», — позвала ее Мелодора. А на пороге гостиницы случилось небольшое недоразумение. «Здесь приличное заведение, комната от трех серебряных». Дюжей Дитина охранник наметанным глазом оценил непрезентабельный вид девушек. Он бы и вовсе грубо послал подальше голодранок, но его смутили ухоженные лица и руки, явно не соответствующие простецкой одежке. Мила аж покраснела от негодования и хотела что-то сказать, но Анастасия предупредительно тронула ее за рукав и достала из кошелька несколько золотых и серебряных монет. «Вот, смотри, хватит, чтобы переночевать в этой забегаловке!» и мстительно добавила. «Надеюсь, клопов тут нет?» «Милости просим в уютные покои, лучшую гостиницу хента Заискивающе поклонился и распахнул двери, улыбаясь, как дорогим гостям. Через час, получив ключ от уютного номера и определив пышку в просторный вольер на заднем дворе, раскрасневшиеся подруги наслаждались отдыхом, плеская на себя водой в жаркой купальне. «Завтра же сдадим трофеи и купим себе приличную одежду. Хватит простолюдинками выглядеть!» Мила никак не могла успокоиться. Этот болван на входе меня прямо разозлил. А после пойдем оплатим два места в том обозе и доедем до самой Далисы. Хозяин каравана после обеда как раз там будет. На постоялом дворе я узнала, что в обозе имеется всего одно место, зато не хватает охраны. У меня появилась идея.